Поиск музыки ⁇ способ 5. Правильный. Предупреждаю сразу, этот способ платный, зато он самый честный и справедливый. Как говорится, все по фэншую. Цены за найденную таким способом музыку пусть и не заоблачные, но и назвать их низкими язык тоже не поворачивается, особенно если речь идет о начинающих диджеях. Один легально приобретенный трек обойдется вам порядка 3 долларов. Я во всех красках и подробностях представляю праведный гнев и возмущение читателя. Так ведь никто и не говорил вам, что диджейнг это бесплатный и беспроигрышная лотерея. Прежде чем что-то получить, нужно вложить. А никак не наоборот. «Ой, вы знаете, я решил заняться добычей нефти. Говорят, это прибыльный бизнес. Что? Нужно получить лицензию, разведать месторождение и построить нефтяные вышки? Ну уж нет, я лучше в диджеи подамся, там гонорары нынче закачаешься. Что? Музыку надо покупать, наушники долго и упорно работать? Ну я прямо не знаю». «Везде негатив и преграды на пути к моему яркому и обеспеченному будущему». Вот откуда берутся такие умники, которые, гордо задрав нос, заявляют. А вы мне заплатите 10 тысяч долларов за выступление? Тогда я и треков накачаю платных, и наушники профессиональные куплю, и даже, может быть, гардероб обновлю. Нет денег на диджеинг? Заработайте. А как заработать? Подумайте. Что-нибудь да придумайте. На первое время, время становления и совершенствования навыков, каждый может подыскать какую-нибудь работу. В конце концов, любое ремесло закаляет характер и может еще не раз пригодиться в жизни. Чем больше человек умеет, тем тверже он стоит на ногах и меньше зависит от всяких жизненных потрясений. Рекомендую ознакомиться с биографиями сверхбогатых людей. Многие из них начинали с нуля и занимались тяжелым физическим трудом, чтобы сколотить первоначальный капитал. В одной умной книге я встретил размышления о мотивации. Нет ленивых людей, есть люди недостаточно заинтересованные. И ведь это чистая правда. Еще никто не умер от голода просто потому, что ему было лень сходить к Холодильнику. Назвался диджеем? Покупай музыку. Так в чем же преимущество специализированных сайтов, где музыка продается абсолютно легально, с последующим отчислением авторских гонораров? Первую очередь это возможность самостоятельно просматривать и прослушивать практически весь выходящий в мире материал того или иного музыкального жанра. Когда вы регулярно прослушиваете новинки, вы автоматически следите за всеми веяниями и развитием музыкальной индустрии. А если при этом еще и тщательно анализировать услышанное, то можно без особого труда предугадывать, куда двинется музыкальная мода в ближайшие месяцы. Жанры и под Жанры будут рождаться на ваших глазах, и вы всегда будете в курсе того, что нынче актуально, а что безнадежно устарело. Если хотите стать диджеем, на которого будут равняться коллеги и продвинутые клабберы, возьмите себе за правило ежедневно прослушивать свежие релизы на самых крупных платных ресурсах. При подобном подходе вы будете иметь возможность во время работы смело ввинчивать в свой сет треки с новейшим звучанием. А со временем сможете полностью перейти на новый саунд, Причем гораздо оперативнее и быстрее, чем диджеи, которые пользуются бесплатными ресурсами по скачиванию музыки, на которых царит сплошная неразбериха, а сборники с треками, вышедшими в прошлом году, беззастенчиво называют хитами этого месяца. Конечно, в последнее время новый материал в свободном скачивании появляется очень быстро, но не весь, и на его поиск нужно тратить довольно много времени. Да и чтобы убедиться, что релиз действительно новый, нужно обязательно перепроверять информацию на тех же легальных сайтах, что на самом деле оказывается двойной работой. Если отбросить все условности, то музыка музыкальный вкус и музыкальная коллекция. Это, по сути, лицо диджея. Артист может одеть на себя ворох дорогущей дизайнерской одежды. Клуб приехать на Роллс-Ройсе, улыбнуться фотографам, инкрустированными в зубы бриллиантами. Но если под музыку этого модника никто не хочет танцевать, он плохой диджей. Каким бы богатым и знаменитым он не был. Прежде чем имидж начнет работать на вас, вам придется поработать на него. К примеру, вы начали играть новый саунд. Кто-то послушал и сказал «Звучание непривычное, но любопытное». Через год этот звук подхватили все. «Дошло, наконец». А тот, кто слушал ваши миксы еще год назад, говорит «Окей, но этот диджей вы играл такую музыку еще в прошлом году. Вот зачем творчеством нужно следить, если хочешь быть на острие атаки». Первым и лучшим, конечно же, быть непросто. Но оно того стоит. Потраченные усилия окупаются сторицей. Это и частые приглашения и внушительные гонорары. Добывая музыку легальным путем, можно и нужно приобретать ее в лучшем по качеству формате. WAV. Крупнейший мировой интернет-магазин junodownload.com предлагает своим покупателям на выбор три уровня качества и, соответственно, цены. Начальный уровень треки в 192 кбит в секунду. Для профессиональных диджеев это не самый лучший вариант, поскольку при конвертации больше всего страдают высокие и низкие частоты. А это напрямую влияет на плотность и четкость фонограммы. Следующий шаг – наилучшее MP3-качество в 320 кбит в секунду. Это самая нижняя граница качества, на которую должен ориентироваться начинающий диджей. Однако и 320 кбит в секунду – значительно облегченный вариант вышеупомянутого WAV. А если быть точным, то облегченный ровно на 75%. Ужатый в 4 раза. Среди потерь – низкие и высокие частоты. Частоты. Самый высокий уровень ВАВ – этот вариант для настоящих профессионалов, которые играют не в бирюльке, а в клубах. Именно ВАВ самым наилучшим образом раскачает сабвуферы и заставит высокочастотные драйверы раскрыть весь свой потенциал. При прослушивании на мощной клубной саунд-системе истинное эстетическое удовольствие меломанам может доставить только качественный материал. Треки же низкого качества портят все впечатление от посещения мероприятия. Сколько раз мне приходилось слышать композиции, которые воспроизводятся на великолепной аппаратуре, но звучат или как из консервной банки или как через телогрейку я считаю что тот кто допускает подобное во время своих выступлений профессионалом называться просто недостоин. теперь цена трек с битрейтом 192 килобит в секунду обойдется покупателю примерно в одну целую три десятых доллара 320 килобит в секунду оценивают в одну целую доллара а завав просят 2,6 доллара поскольку магазин дислоцируется в англии то из-за разницы курсов фунта стерлинга и доллара возможны незначительные ценовые колебания да WAV стоит дороже но невозможно выбросить из файла 75 процентов не сделав при этом его хуже вспомните как обстоит дело с фотографиями в низком разрешении если они маленькие то вроде как смотреть еще можно но стоит их увеличить изображение превращается в мутные кубики точно так же работает клубная система с дисками из разжатого MP3 прореженный бас и ровно срезанная верхушка высоких частот. Добыча музыки честным путем – это острый этический вопрос. Как вы относитесь к тому, чтобы работать на кого-то бесплатно? Лично я – отрицательно. А вот некоторые «диджеи» в кавычках, считают, что музыка должна быть бесплатной. На форумах тут и там слышатся возгласы таких деятелей. Платить за музыку? Вы, наверное, сошли с ума. Зачем платить? Кругом полно бесплатного материала. Если дело касается простого слушателя, то о таком подходе еще можно подискутировать. А когда речь идет о людях, которые воспроизводят бесплатные в кавычках треки в клубе, тем самым зарабатывая деньги, так и хочется у них спросить, от чего же они не работают безвозмездно? Да, конечно, у каждого человека есть определенное материальное положение. И если нет возможности купить 100 треков, то можно приобрести хотя бы 10. Главное – внести плату. Приобретая музыку легально диджей делает вклад в культуру, частью которой сам же и является. Проведем аналогию с командой строителей, только что закончившей ремонт квартиры. Предположим, что на вопрос, нравится ли владельцу проделанная работа, по улучшению внешнего вида его жилища, они получают ответ. «Очень хорошо, качественно, мне так нравится, я так восхищен, огромное спасибо». А когда поднимается вопрос об оплате, то слышат тихо. Ну, это точно обязательно. Я пока не хочу платить. Вот мой друг за продукты в магазине тоже не платит. Он их под курткой мимо кассы выносит. Вам симпатичны образы заказчика-обманщика и магазинного вора? Мне нет. И к чему может прийти общество, основанное на таких взглядах? Конечно, приведенные мной примеры, может, и не совсем верно отражают ситуацию с создателями музыки. Потому как они, в отличие от тех же строителей, с помощью хитового трека пробивают себе гастроли, где с лихвой зарабатывают все недозаработанное из-за аудиопиратства. Помните физику и ее закон сохранения энергии. Заплатите автору забойного трека, и вас непременно пригласят на гастроли, где с помощью этого трека вы разорвете танцпол клочья.